Глава четырнадцатая «И все же меня весьма беспокоит состояние здоровья господина Германа», прозвучал довольно молодой, однако очень властный женский голос. «О, госпожа Оливия, не стоит волноваться. Уверяю вас, мой брат банальнейше простыл. Вчерашний мальчишник у его высочества, принца Марка, не прошел для него бесследно». Герман слишком самонадеянно позволил себе выходить на воздух без плаща, а ночи нынче все еще прохладно. Его недомогание, всего лишь расплата за неосмотрительность. Это разливался журчащим тенором какой-то молодой человек. Довольно легкомысленный поступок, брюзгливо продребезжала явно возрастная дама. «Люция, дорогая, не будь к мальчику строга. Все это безрассудство молодости, а юность — недостаток, который быстро проходит. Граф в скорости остепенится и будет лучшим супругом для нашей дочери». Прогудел густой баритон. Вот тут Германа буквально накрыло, почти не чувствуя реальности. Не встретив никого на пути, ошарашенный парень, нисколько не скрываясь, побрел в свою комнату. А нет, встретил. Ну как, почти натолкнулся на ту самую девушку в белом переднике. Только поднос в ее руках теперь был уже полным. А Герману было абсолютно наплевать, в неглиже он перед ней или в глиже. «Ваше сиятельство, что же вы?» Голос у горничной оказался мелодичным и ласковым. Парень, молча на полном автомате, приложил палец к губам. Та, понятливо, тряхнула светлыми кудряшками. «Вам принести ужин в покое?» Герман, сильно плохо соображая, что делает, сперва качнул бездумной головой отрицательно, следом положительно и, махнув рукой, медленно поволок ноги в сторону своей комнаты. Он был ошеломлен, обескуражен, раздавлен. Эти люди не играли. Они действительно были собой. И нет здесь никакого антуража. Все самое, что ни на есть настоящее. Ведь если бы это было представлением, призванным задурить или там чего-то добиться от Германа, то главным и обязательным зрителем должен был стать именно он. А так получалось, а не что? Сами себя так искренно развлекали? В отсутствии, так сказать, центральной жертвы пьесы? Сознание противилось очевидному. Искало хоть один, хоть малюсенький довод в пользу разумного. Молодой человек, наконец, добрался до комнаты, включил весь свет, какой нашел, и принялся методично выворачивать шкафы в поисках своей одежды. Ее нигде не было. Пришла горничная, принесла ужин, ужаснулась устроенному Германом бардаку и умчалась за гномом. «Вот, Бернар, посмотрите сами». Всплеснув руками, испуганно пискнула хрупкая блондиночка, вернувшись уже с добрым дядькой. «Линда, брысь отсюда!» «И чтобы...» — Бернард для убедительности нахмурил брови и грозно потряс указательным пальцем. «Молчок!» «Да, Бернард вот только...» «Цыть!» — сказал. Юное создание моментом сдуло ветром. «Господин Герман, что вы искали?» расправляя суровую гримасу на лице терпеливо поинтересовался гном свою одежду так вот жана нету вчерашнюю уклончиво уточнил герман так в починку ее отдали принесите э минуту ваше сиятельство Недоумению лакея не было предела, но спорить он не стал. Молча вышел и через несколько минут вернулся с нарядным черным камзолом с богатой серебристой вышивкой. Основательно надорванная рука всего великолепия жалко свисал почти до пола. «Извините», — тупо разглядывая испорченную вещь, пробормотал парень. «Несите, пожалуйста». «Ну, где у вас там починка? Я, кажется, устал сегодня». «В полное противоречие тому, что продрых буквально весь день!» — почти прошептал молодой человек. Но он действительно был выжат и измотан всем этим бедламом. «Конечно, господин Герман, конечно. А я сейчас еще отвару принесу и порошок, что доктор оставил». Пока Бернар отсутствовал, парень задумчиво несколько раз силой провел ногтем по спинке кровати, пытаясь процарапать борозду. Ну так, на всякий случай. Получилось не очень. В смысле, совсем не получилось. Сунулся к подносу с ужином, выискал на нем столовый нож с зазубринами и принялся яростно пилить угол монументального ложа. Зачем? А чтобы убедиться, что под лаком не прессованная стружка, а массив самого натурального, дорогого дерева. Это кровать не фикция. Не искусная фальшивка, а настоящая раритетная вещь в идеальной сохранности. Ни один идиот не станет обставлять свою гостиницу такой дорогущей мебелью. Ну, разве только президентский люкс. Но Герман не президент. Даже его нескромного дохода вряд ли хватило бы на проживание в подобных апартаментах с личным портретом на стене. За которые, кстати, с него никто так и не потребовал оплаты. И рожи у него такой пропятой никогда не было. А брелок был. И катастрофа была. Чем больше он думал об этом, тем отчетливей вспоминал весь ужас и явственность своего объемного, полного звуков, запахов и физических ощущений сна. А дальше он выпил до дна принесенный Бернаром напиток и позволил себе просто отключиться. Расснулся поздним утром когда за неплотно прикрытым окном вовсю щебетали и заливались хрустальными трелями божьи птахи. все живое радовалось наступлению весны, деловито строило гнёзды, норы и прочие удобства для будущих новорожденных потомков. Один Герман не радовался ничему, лежал в кровати и проникался мыслью, что новый день наступил, а ничего не изменилось, фантастический сюр никуда не делся. С другой стороны, нельзя было не отметить очевидных плюсов: самочувствие значительно улучшилось, головная боль практически утихла, а внутренности больше не просились выпотрошиться наизнанку. Ум прояснился, память вернулась. Кто-то скажет сомнительное благо, только не для Германа. Он в мельчайших деталях вспомнил обстоятельства теперь уже позапрошлого дня. Где был? Что ел, о чем думал, куда ехал и что пережил. Вот это, пожалуй, было самым значительным, фундаментальным фактом и плюсом. Вопреки всякому здравому смыслу Герман был жив. Нет, оставался последний шанс на то, что он просто крепко спит. Однако, ну очень уж реалистично его вчера мутило. Дурка? Тоже однозначно нет. Ну просто нет. Парню даже лень было тратить моральные силы, на обоснование этого очевидного утверждения. А вообще что ни говори, сон это или дурдом, оно всяко лучше, чем полное, окончательное и бесповоротное обнуление в авиакатастрофе. За дверью послышалась возня. Вчерашний мелодичный тенор со смехом отбивался от Бернара, пытавшегося со всей почтительностью донести, что его светлость господин Герман еще изволит почивать. «Вставай, лежебока, я знаю, что ты уже очухался!» Распахнув двери настиж, задорно сообщил радостный юноша, очень похожий на него, только помоложе.